Глава тридцать Михаил повесил ножны на пояс, проверил, прочно ли привязан пройдоха, и подошел к горному змею. Старый дракон распластал крылья по земле и скомандовал. Ну, полетели! «Поднимайтесь!» «Бабушка, вы в кабине полетите?» «Конечно нет! Мишенька, разве я могу упустить такую возможность?» «Я как бабушка и как профессор себе этого не прощу!» Михаил помог бабушке взобраться на спину горного змея и подсадил Егорку. Затем спросил змея Добрыныча. «Ты на на спине полетишь?» «Или сам?» Дракончик гордо задрал голову. «Сам!» <смех> «Уважаю!» Михаил последним поднялся на спину старого дракона. «Не тяжело?» «Дядька, я готов!» «Вперед!» Горный змей взмыл в небо. У Егорки дух захватило. Бабушка крепко обняла его. Михаил придерживал их на всякий случай. Небо оказалось прохладным. Дракон мерно взмахивал широкими крыльями, которые были намного больше, чем Егорке показалось, когда он в первый раз увидел летящего горного змея. Мальчик беспокойно вглядывался в темноту. Михаил догадался. «Добрыныча высматриваешь. Он с другой стороны». Егорка повернулся и увидел рядом подражающего большому дракону змея Добрыныча. Он старательно махал крыльями, из пасти его вылетали язычки пламени, и вид был такой сосредоточенный! На права сдаёт! Бабушка наслаждалась полётом. Летать на драконе совсем не холодно, потому что нагревается не только дракон, но и воздух вокруг него. И получается, что ты летишь в теплом облачке по холодному небу. Очень приятное ощущение. Угольно-черная ночь расступалась перед драконами. Повсюду была темнота, но каждый раз, когда горный змей наклонял свои семь голов, и устремлял вниз огненные выдохи, становилась видна местность, над которой они пролетали. Дракон озарял для них небо то над горами, то над деревней, то над степью, то над рекой. Все это появлялось внизу ярким пятном среди окружающей темноты и выглядело красиво, загадочно, Жутковато и чарующе, как никогда не бывает при дневном свете. Змей Добрыныч отстал. Михаил покричал горному змею, но тот не слышал. Тогда он вместе с Егоркой и бабушкой стали выстукивать по спине сигналы бедствия. Чего Михаил показал на дракончика, и горный змей скомандовал. ОСТАНОВКА! Они плавно приземлились на лугу. Михаил помог бабушке и Егорке спрыгнуть на землю. Все подошли к змею Добрыночу. Тот запыхался и никак не мог отдышаться. Может, в пройдохе посидишь? Дракончик выглядел жалко, но отказался. Хочешь пить? Mm -mm. «Нельзя!» «Почему?» «Пламя залью! А тогда как лететь?» «А ты без огня летать не можешь?» Эх, без огня никто не летает!» Мальчик задумался. Похоже, Змей Добрыныч уверен, что без огня полет невозможен. «А кто-нибудь из драконов?» «Может летать без огня?» Ха! шутишь!» «Издеваешься?» «А что здесь смешного?» «А не смешно думать, что можно летать без огня?» «Вообще-то многие летают без огня!» «Птицы, насекомые, летучие мыши, даже летающие рыбы есть!» «Но они не в счет!» «Надо его на самолете прокатить!» Змей Добрыныч смотрел на них снисходительно. Птицы, мыши. Сколь они весят-то? По-разному. А сколь у них голов? Ты попробуй с тремя головами полетай. Аль семерыми! Оказалось, что горный змей все это время прислушивался к их разговору. Егорке казалось, что его мысли, как стеклышки калейдоскопа, вращаются и складываются в картинки. И вдруг, бац, сложилась картинка, где все встало на места. Он понял, как летают драконы. Они нагреваются! Понимаешь, Ба, они нагреваются, чтобы подняться вверх, как воздушный шар. Сам ты шар. Я люблю покушать, но вовсе я не шар. Да не в этом смысле. Шар наполняют теплым воздухом, чтобы он взлетел. Понимаешь? Чего непонятно? А токма, ежели и наполняют, это они и у нас научились, потому как драконы испокон веков были. А про шары я и слыхом не слыхивал. Это открытие позволяет взглянуть на драконов с совершенно иной стороны. Получается, что существование драконов — Не опровергает, а подтверждает законы физики. Это я вам как бабушка и как профессор говорю. Да уж, кто бы мог подумать, что они летают, потому что нагреваются. Да я, ежели разгневаюсь, знаешь, как взлетаю. А, то есть рассерженный дракон поднимается в воздух. А это тоже новость. Для меня да. «Это второе открытие!» Горный змей задумчиво посмотрел на своего племянника. «А что, ежели разгневать тебя? М? Осерчаешь, лететь легче!» «Да пробовал я!» «Ну, не могу я злиться!» Егорка посмотрел на дракончика, И еще одна догадка мелькнула в его голове. А что, если змеи не бывают добрыми, потому что им тогда летать трудно? Когда они сердятся, злость вскипает и подбрасывает вверх, или накапливается, и потом они могут эти запасы злобы как топливо использовать. То есть нагреваться, и летать, используя скверный характер. Правдоподобное предположение. Стоп, стоп, стоп. Он что-то читал про добрых драконов. Кажется, про дракона Мартина и еще каких-то. И кино смотрел. Это были сказки, конечно. Но бабушка сказала, что сказки берутся из жизни. Значит, где-то, когда-то были добрые драконы, которые спокойно летали. Не сходятся концы с концами в его предположении. Егорка поделился своими догадками, и все принялись обсуждать, возможно ли такое. Бабушка сказала, что может быть. Михаил выступил против, а змей Добрыныч промолчал. А ты про каких драконов читал? Иноземных? Одноголовых? Кажется, да. Тогда и толковать не о чем. С одной головой летать дело нехитрое. Можно и без огонька. А, а у наших змеев обычно много голов. У них центр тяжести смещен, и вес больше. Им без огня летать трудно. Или невозможно. Похоже, ты прав. Это третье открытие. Когда у дракона... Э-э, змея! Три, шесть, девять или двенадцать голов, то ему... Или семь. Или семь. То ему трудно летать без огня. Или невозможно. Но это значит... Вы понимаете, что будет? У Добрыныча три головы. Он не может злиться, и он растет. — А потом ему станет трудно летать. — Или... невозможно. Все молчали, ужаснувшись такому будущему. Змей Добрыныч поднял на них испуганные глаза. Я уже давно хотел признаться. В общем, крыло я не вывихивал. Бабушка обняла Егорку. Самый прекрасный день ее жизни давно перетек в самый чудесный вечер. Наступила самая волшебная ночь, в которую они сделали самое ужасное открытие. Дракон, который не может летать. Легкая добыча.